Буфетчик особого назначения. Влажная мгла, лежавшая над морем и льдами, не давала возможности снизиться, угрожало обледенение. Прошел час. Найденов знаком привлек внимание штурмана и велел определиться. Тот поставил точку так близко к крестику, обозначавшему конец пути, что Найденов даже нервно поежился. Они были почти у места. К радости Найденова здесь не было уже ни снегопада, ни льда. Море было чисто. Житков внимательно оглядывал его в надежде увидеть подлодку. Сделав несколько кругов, Найденов вопросительно поглядел на Житкова. «Сколько, мал, времени будет продолжаться эта карусель?» Житков недоуменно развел руками. Лодки не было. Найденов испытующе поглядел на бензиномер. Хватит ли горючего на обратный полет к земле? Может быть, в целях экономии сесть на воду и ждать под лодку с выключенными моторами? Он вышел напрямую для посадки, когда Житков увидел подлодку, идущую в позиционном положении. Было просто удивительно, что он не заметил корабля, проходя над ним секундой раньше. Всплыть за этот короткий промежуток времени лодка не могла. Житков толкнул в спину найденного. Сделав разворот, летчик повел самолет на снижение, посадил и подрулил к лодке. Штурман перекинул чалку, выбежавшим на палубу матросам Те осторожно подтянули самолет. Житков спрыгнул на палубу лодки и сделал Найденову знак «Отруливать прочь». Найденов пристально поглядел на друга, приветственно махнул ему рукой в откинутое стекло фонаря и, дав ногу, двинул секторы газа. Заревели моторы. Могучая струя воздуха и водяной пыли заставила броситься ничком всех, кто был на палубе лодки. Взбивая поплавками пену, самолет побежал прочь. Житков поднялся, отряхнулся, глянул след удаляющемуся самолету. На его крыльях зловеще чернели кресты опознавательных знаков гитлеровской авиации. Житков не спеша повернулся к рубке. На ней стоял немецкий офицер. Их взгляды встретились. Оба молча спустились в командирскую каюту. Офицер представился. «Капитан-лейтенант Лейтс, когда прикажете сдать корабль?» «С этим до завтра. Считайте меня пока пассажиром. Мне нужен отдых» сказал Житков, разглядывая своего будущего помощника. «Радируйте, что приняли меня на борт. Как прикажете поступать дальше?» «По инструкции», — коротко ответил Житков, не имевший представления об особом задании корабля. «Разрешите пока оставаться на поверхности?» «Пока русские этому не мешают, дайте людям дышать воздухом. Заряжайтесь». Не расходуйте напрасно аккумуляторы. В дальнейшем от них придется взять все. А теперь несколько часов сна. Может быть, сначала завтрак? Нет, нет. Прежде всего в постель. А уж затем обед. Настоящий немецкий обед. Наконец-то. От этой несносной русской еды ходишь как с камнями в желудке. И рюмку Разве буфетчик не предупрежден, что для меня должен быть вермут? Не знаю. Может быть. Я хотел сказать, если ему было приказано, он, конечно, сделал для вас запас вашего сорта. Когда разрешите представить вам офицеров? После обеда. Вы будете обедать у себя? Да. Разрешите пожелать приятного сна. Благодарю. Позволите идти? Прошу. Дверь задвинулась. Житков остался один. Одиночество было ему необходимо, чтобы собраться с мыслями. Только очутившись на неприятельской лодке в окружении врагов, он до конца оценил свое положение. Издали все это казалось проще. Столкнувшись же лицом к лицу с первым и пока единственным немцем, своим помощником, Житков впервые с полной ясностью ощутил, что должен следить за каждым своим словом, каждым жестом, даже за каждой мыслью, должен целиком уйти в ту жизнь, какую придется вести. Жизнь немца, фашиста, офицера — ни малейшей фальши. Он начал с того, что примерил платье, приготовленное для Витемы. Убедившись в том, что все необходимое имеется, разделся и нырнул в койку. Усталость взяла свое. Он тотчас погрузился в крепкий сон, а когда открыл глаза, не сразу вспомнил, где он. Быстро одевшись, Житков нажал звонок с надписью «Буфет». За дверью послышались тяжелые шаркающие шаги и стук. «Войдите!» — крикнул Житков. Дверь отворилась. Перед Житковым стоял широкоплечий, коренастый старик. Это был Мейныш.